Глава шестнадцатая. Четыре года назад. Только один человек обладает таким бесстрашием перед миссис Леклер, стучав в дверь моей комнаты уже после отбоя. Сначала я захотела сделать вид, что сплю, потому что не желаю ни с кем говорить, тем более с ним. Но проблема в том, что после того поцелуя с Кайденом, я не могу уснуть, будто организм забыл, что такое сон. Его настойчивости можно позавидовать. — Чего тебе, Доусон? Просила я, приоткрывая дверь и смотря на брата. «И почему ты у меня на пороге, а не в карцере?» Его лицо тоже несколько пострадало после той драки. «Впустишь?» он потому что не хочу, чтобы кто-то заметил брата. Достанется не только ему, но и мне, даже с учетом того, что я ничего не нарушала». «Ну?» Правый глаз заплыл, поэтому внешность моего брата теперь не такая выигрышная, как раньше. Я хотел извиниться, Нора. То, что сделал Рован, этому нет никакого оправдания. Я заметила, как челюсть брата вместе с кулаками сжалась, словно он прямо сейчас готов кинуться на кого-то. Если бы ты рассказала, то... Что, Доусон, ты бы лишь поджал губы и, возможно, провел беседу с Рованом. Как только сейчас вступился за меня, это удивительно. Нет, я бы врезала ему и не раз, но без десятка свидетелей. Доса насмотрелся, потому что по понятным причинам крайне редко бывает у меня в комнате. Прости меня, Нора. Знаю, что мне нет никакого оправдания, но просто прости. Я выдала кивок и спросила. Это все? Нет. Держись подальше от Грина. Серьезно? Усмехнулась. Ты еще велишь от кого-то мне держаться подальше? От него будут проблемы. Рован его ненавидит. Прямо как меня. Поэтому это только лишний раз нарываться. Позволим разобраться самим. С этим я уже разберусь сама. С кем мне общаться, а с кем не стоит. а тебе есть кому позаботиться. А ему? Он общается только с этой девчонкой, рейвен потому что у него за душой ничего. Люди, которым нечего терять, как правило, ненормальные. Доуса, я повторю, если ты не услышал. Сама разберусь со своим кругом общения, в который ты точно не входишь. Я вернулась к двери и открыла ее. «Тебе пора. Я ложусь спать». «Нора, не злись на меня. Я лишь хочу как лучше». «Уходи, Доусон». По его лицу проскользнула печаль. Он хотел сказать что-то еще, но на этот раз я отвернулась, ожидая, пока он выйдет. Когда вновь осталась одна, то закрыла щеколду на двери и вернулась в кровать. Ненормальный. Уверена, брат хотел сказать другое слово. То, что он бедный отличается от всех нас тем, что у него на счету нет числа семью или девятью нулями. За него никто не заступился бы, потому что он лишний здесь. Это место никогда не примет такого человека, как Кайден или Рейвен. Они всегда будут чужими, хоть тоже часть одного и того же эксперимента. А я? Да, у меня есть родители, брат, то есть семья, несколько счетов, фамилия, но также нет того, кто заступился бы за меня. Вернее, не было до недавних пор. Так странно испытывать это чувство, когда о тебе есть кому позаботиться. Это приятно. Я легла на кровать, выключив свет и прикрыла глаза, все-таки стараясь уснуть.